Парк инженерного замка Катя с Глебом оказались на следующий день почему-то вдвоём. Мухин с супругой куда-то отвлеклись. Амицкий благополучно смылся к приятелям. Любовь Ивановна его прикрыла, отцу сказала, что сын поехал в какую-то спецшколу для одарённых детей на улицу Савушкина, якобы там у него дела. Катя сидела на лавочке, ковыряла носком туфли песок, а потом нашла прутик и стала гонять муравья. Глеб от скуки сказал, что гонять муравья нехорошо. Муравей делом занят, труженик, работник. И давай лучше посмотрим, что будет, если на его пути положить хлебную крошку. Этой самой хлебной крошкой Катя заинтересовалась. От рогалика они отломили два куска, побольше и поменьше. Тот, который поменьше, старательно раскрошили, а побольше Катя отправила в рот. Муравей за время их приготовления почти смылся, но они его вернули, насыпали на его пути крошек, и сидя голова в голове стали подгонять прутиком так, чтобы он уж точно не промахнулся. Поначалу муравей, которому они до смерти надоели, не понимал своего счастья и всё намеревался убежать под лавку, в пыль, а оттуда в травку, но Катя с Глебом были упорны. и в конце концов вывели его прямиком на крошку. Тут муравей должно быть сообразил, что счастье само плывёт ему в руки. Впрочем, вряд ли у муравья руки, лапы тоже вряд ли. Ну, значит, в его муравьиные конечности. Осчастливленный, он некоторое время метался вокруг крошки, видимо, прикидывал, как лучше за неё приняться. А Катя с Глебом смотрели свесившись с лавочки, Из заинтересованно сопели. Катин хвост мешал ей. Она нетерпеливо закидывала его за спину и один раз задела Глеба по щеке, после чего сердито засунула хвост под майку. Мураветьем временем как-то ухитрился подцепить крошку, она была размером почти с него, поднатужился и потащил. Тащить ему было нелегко. приходилось обходить препятствия в виде мелких камушков и сухих веточек и глеб, чтобы помочь ему, стал осторожными пальцами убирать с его пути преграды кате страшно понравилось что крошка такая большая а муравей такой маленький и всё-таки он старается тащит и она сказала об этом глебу глеб согласился он с детства любил сказку как муравишка домой спешил Басней Крылова о стрикозе и муравей терпеть не мог, и он сказал об этом Кате. Катя заинтересовалась, и он ей объяснил, что муравей не может быть таким идиотом, глупость придумал Басна пишет Крылов. Ну подумаешь, стрикоза легкомысленна, ну и что тут такого? Это дело мужчины и муравья помочь, выручить из беды. А как же иначе? Катя подумала и сказала: "У них в школе всё наоборот. У них в школе как раз считается очень прекрасно, когда девочка, например, упала и разбила коленку. Например, её толкнули сильно, и она этой самой коленкой въехала в батарею. И помогать ей никто не собирается. А наоборот, все толпятся вокруг и смеются. А когда она, эта девочка, например, встать совсем не может, все начинают дразниться и кричат, что она попрыгунья стрекоза и должна прыгать на одной ноге. Глеб сказал, что это всё глупости и детство, а тому, кто смеётся над чужой бедой, неплохо бы засветить, например, в ухо. А потом осторожно спросил у Кати, когда это она так упала. Катя горисно махнула рукой, но Глеб был настойчив, и они закатали штанину и долго рассматривали её раны. довольно значительные и как Глеб понял, болезненные. Содранная кожа подсыхала, трескалась, и из трещин сочилась сукровица, джинсы изнутри подмокли и прилипали. И Глеб сказал, что нужно было, во-первых, обязательно сказать матери, а во-вторых, заклеить рану пластырем. На это Катя ответила, что, во-первых, матери она говорит, ни за что не станет, потому что в классе её и так все считают маменьки-папенькиной дочкой и думают, что она всё время ябедничает, а она никогда не ябедничает. А во-вторых, пластырей у неё вообще-то нету. Муравей был забыт. Нужно было что-то срочно предпринимать. Бежать в аптеку за пластырем. Я ставить дочку начальника в одиночестве на лавочке Глеб никак не мог. Бежать с ней тоже не мог. В любую минуту могли вернуться родители, и тогда разбитая коленка показалась бы праздником жизни по сравнению с громами и молниями, которые обрушились бы им на голову. Катя смотрела на него с интересом. И именно в этот момент младший лейтенант Званицкий понял, что должен немедленно, не сходя с этого места, доказать глупышке, что первое дело мужчины помочь, выручить из беды, а как же иначе? Иначе откуда девчонка узнает, что мужчины благородны, сильны и призваны защищать, если он, Глеб, сию минуту ей это не докажет?